предопределение Теперь о предопределении. Нельзя отделить вечное от временного. Вечность есть основа, на которой ткётся вся фантасмагория проявленного и приходящего мира. Из этого приходящего и в то же время непрестанного движения и складывается в нашем сознании понятие вечности. Потому предопределение существует как для вечного, так и для приходящего, но для вечного предопределения это именно и выражается в вечности его движения, тогда как для приходящего оно в его вечно сменяющихся фазах, непрестанно вызываемых или порождаемых новыми причинами и следствиями, которые, в свою очередь, становятся причинами и так от инфинитум. Иначе говоря, в предопределении есть следствие заложенной причины, Наша высшая огненная сущность вечна и неизменна, но сознание или душа, собирающаяся из энергий, накопленных вокруг основного огненного зерна, нарастает и изменяется. Так наше огненное зерно духа есть вечный носитель постоянно сменяющихся форм и выражений, порождающий в своём прохождении через разные сферы и миры непрестанные причины и следствия. складывающийся в определённую форму предопределение или же судьбу. Личная ответственность человека за поступки и мысли. Также мы виноваты за себя и за всех. И отделить себя от всего человечества и от космоса мы не можем. Истинно космос в нас, и мы в нём. Но лишь осознание этого единства даёт нам возможность приобщиться к полноте такого существования. Основные вопросы смысла нашего существования давно решены, но люди не хотят их принять, ибо никто не хочет нести ответственности за каждую мысль свою, за каждый словы и поступок. Так приходим мы сюда на землю, пока не выполним принятые на себя ответственности, усовершенствованием себя, усовершенствовать и землю, и все окружающие её сферы. Окончив совершенствование земное, Перейдём на дальние миры, на следующую ступень продвижения по лестнице беспредельного совершенствования в алмазном сиянии многогранной красоты. Ты пишешь правильно, что есть наша справедливость, пока мы не имеем любви. Истинно, справедливость без высшего знания, которое даётся при раскрытии божественной любви в человеке, есть лишь гримаса её. Правильно, чем ближе к Богу, тем меньше осуждение. Но при этом мы не должны впасть в другую крайность, именно в непротивление злу. И это непротивление злу приносит вреда ещё больше, нежели несправедливость, совершённая по незнанию, но в рвеньи духа. Ибо пострадавший от неё найдёт воздаяние, если и не в этой жизни в земном мире, то в надземном, где происходит жатва. Но кто может учесть сферы распространения зла, Из-за непротивления или малодушного и близорукого попустительства. Силы зла активны и солидарны во всех своих начинаниях и яры в действиях, но светляки или тёплые никак не могут объединиться, ибо заняты самоедством. Так совершается конец нашей пятой расы и на рождается цикл шестой расы с обновлённым сознанием. Совершённая или законченная карма Теперь о вашем молодом друге. Не знаю, что хотел сказать канадский астролог о нём. Он пришёл с заплаченной кармой. Думаю, что тут кроется какое-то недоразумение. Поэтому советую ему не базироваться на таком утверждении. Люди с законченной кармой пребывают в твердыне братства или в высших сферах тонкого мира. И если они приходят на нашу землю, то с великой и определённой миссией. и резко отличаются от людей своими умственными и особыми духовными дарованиями. Сказано, что этого юношу следует воспитывать в большой скромности. Всякое возвеличивание для него опасно, ибо способности его очень ограничены.